Погода, однако, класс. Тепло, но не жарко ещё. Солнышко, небо голубое. Тогда помнится, примерно такая же погода была. В Чкаловске порибели ближе к вечеру. Пока выгрузились, пока поужинали, ночевали в казарме, но по походному, не распаковываясь, без белья, на матах, матрасах каких-то. Утром подняли в 6. Поздравили с днём ВДВ, который к тому времени уже 2 года как разогнали великий реформатор РИА армии. Осталась только наша девяносто восьмая как от ДКБ и ещё седьмая, но только как горная с некоторым как бы воздушно-десантно-штурмовым полком. Праздник однако никто не отменял. Наш Ильин день Поэтому на зарядку никто не гнал, да и нево расположены же головные береты выдали откуда-то в честь праздника, мол, и велели непременно носить весь день. Так-то береты десантуры не носит. Неудобные, пачкаются, демаскируют. Только в увольнение, на парады опять же в кино ещё непременно и всегда. Потом покормили основательно. Стук был на 3 дня и по машинам, КАМАЗы армейские, нас же разведку вообще по буханкам до да газелей распихали. И кто куда. С оружием все как были, так и остались, включая гранатомёты. Были припасы пополнили и всё. Гранаты ещё светошумовые. Обычно не используем на природе. Зачем светошумовая, если обычная есть? Нашу группу, десять бойцов во главе с Серым, вывезли куда-то в район Шереметьево, аэропорта. Одну из неприметных таких дорожек перекрыть, заасфальтированных, что к стоянкам частных самолетов вела. Ну и на летное поле по ней можно было попасть. Там мы и простояли. Все второе августа, до вечера третьего. С нами... Ещё несколько бойцов, былых офицеров по манере держаться, но не военных, ФСБ, я пожалуй, но тоже в голубых беретах. Я так понял, что день всех в них переодели. Ваванов даже просто мазуту. Поэтому потом и называли потом тихая революция голубых беретов. Тихая, потому что шума не было, ну почти. Праздновали себе ребята день десантника, как положено, в парке Горького, фонтаны осваивали. Но ближе к обеду оказались почему-то у дома правительства, думы и Министерства обороны. Те все собирались, собирались в Нью-Восики переселяться, да так до конца и не собрались на свою беду. Ребятки в головых беретиках зашли. побузили совсем чуток и ушли охрана ничего ни одни однако ушли десятков несколько с собой прихватили говорят двух министров обороны прошлого и нынешнего на фонаре повесили там есть красивый такой высокий на арбатской с ними пару генералов из высших и ребята потом специально ездили полюбоваться Не было уже никого. Может, сняли, а может, так, треп. Сам-то я ничего этого не видел. Пяток, кортежи, тормознули, и все. До стрельбы только два раза дошло. Раз ночью и раз под утро уже. Да и то один раз, предупредительно только. Мы-то, настрелявшись, были в волю. Так нам это не в радость было уже. А так старшой сказал, мочить всех. Любавая из вас, ребятки, так прямо и сказал. Мне в тысячу раз жальче, чем всю эту сволочь вместе взятую. Пожилой уже дядька чувствительный, из отставников похожий. Для такого случая, я полагаю, все резервы подобрали по сусекам. Остальных увозили куда-то, ну, которые без сопротивления. Деше, что с сопротивлением мне было не трудно совсем. Они такие же были, как те, что тогда сестрёнку на трёх джипарях с майбахом бронированным. Труднее было бы не. А так джипари в решето, а майбах мухами, двумя истрёх в догон нормально. Внутри дерьмопад, скореести, как новенький будет. Серый пошутил, потом БТР подошел, поставили поперек, так и вовсе. Интересно, все без семей умотать пытались, причем не потому, что заранее вывезли, кто ж знал. Любимых спасали, себя. Ага, группа второго номера готовности на взлет пошла, развернулись и на север куда-то, там Слуцк. Надеюсь, не на штурмовку, а то нонсенс. Простите за умное слово. Чайки переправы с колоннами штурмуют, а полноценные бомбёры без прикрытия летают и жгут их из-за этого пачками. Единственная бойча пятого случилась в субботу, то есть как по команде. Впрочем, почему как? Вся шушера повализала. Плюс любопытные присоединились. Так их всегда хватает. Народ-то не погуганый был. Какой-то кретин из либерастов попытался даже гей-парад протеста организовать. Но опять же, совершенно случайно в день тот замечательный проводилось официальное и по разрешению великое шествие футбольных болельщиков. Именно в этом году Они особо отмороженными были. Незадолго до всего этого нашу сборную, ну, на футбольном чемпионате, как-то уж очень здорово обидели судейством. Я о футболом не увлекаюсь, и то в курсе был. Как раз-таки с амерами, что интересно, играли. То ли четверть, то ли полуфинал, пенальти два даже голы незасчитанные. В общем, по полной отдуплились. К тому же наши почему-то в тот раз и играли очень прилично для разнообразия, что ли, из группы с бразильцами аж впереди этих самых бразильцев вышли. Фантастика. А тут такой облом. Так что, ребятки, те уже без малого месяц только и ждали. на ком бы зло сорвать. И вот надьте вам, да еще геи эти с нациками под горячую-то руку, и не только руку. Мы-то без оружия были, в оцеплении. Только лопатки второй линии за ваванами в районе Пушки, ну, площади Пушкинской. Меня к магазину пихнули, армянскому, бывшему. Сначала толпа была, ну не так, чтобы очень большая, потому что к тому времени всех очень уж достать успели демократией, толерантностью, национальное унижение на Кавказе, ну, с абхазами и осетинными, южными, да и где угодно. Простому народу большей частью довольно легко пережить оказалось. А вот когда ещё и с финансами полная труба, да не просто а настолько, что пенсии частично бумажками, государственными пенсионными бонами выдавать начали. Это поскольку сначала штатовцы цены на нефть сбросили раза в 3 где-то, потом европейские партнёры энергетическую хартию подписали в многостороннем порядке, но как водится без нас и к обязательному исполнению В киеве с таранами, включая Российскую Федерацию, разумеется, тут уж без нас никак. Словом, пошумела либеральная общественность, возмущалась правозащитники до да кучи, на Пушкине дрались. Думал, так и обойдётся. А нет. Шум послышался, стрельба хлёстко на улице, почти неслышно из домов сверху. У меня к тому времени слух уже наметанный был на такие дела. Тихо пришли, отстреляли, видно, кого нужно, тихо ушли. А так беспорядков особых и не было. Несколько драк, небольшая стрельба, убитых несколько десятков признали. Почти половина иностранцы, как изначальные, так и об иностранившиеся бывшие наши. Но читал в 93-м, когда Боря парламент равнял, ни в пример больше было и шума, и трупов. Наши садятся все. Одна чаечка, впрочем, побита слегка. Крылышка девочки поколечили злые дядьки. Ничего, починят тебе крылышка, будешь снова летать по небу синему, аки новенькая. Вовочка тогда, что интересно, на постой остался. Призеком, то есть, на зло штатам, что ли. Многие министры тоже потом вернулись и думские. Не все, впрочем, особенно не высший, но высокий уровень прошерстили. Всех кардиналов, так понимаю, замов, референтов, помощников всяких. Потом упорные слухи ходили, будто бы сам Вовочка всё это и устроил. Кто знает? Дедуля только обмолвился как-то: "Помогли мол товарищу. Поняти разобраться прежде всего в себе". Нас потом на 2 недели в Иваново по общежитам женским. Там много девчонок и ласки бы ей. Затем немного боевой подготовки. чтоб в себя пришли, и в Приднестровье, типа, снова отдыхать. Теплый сентябрь, овощи, фрукты, вино прошлогоднего, очень удачно, кстати, урожая. Поспело, отдохнули. Во времени, смотрю, пора сменяться. Вон и немец уже возвращается, высотник который. Топаем в столовку, всей четверкой. Я Жидов, вернувшийся уже Харитонов, ну и Толик, который Борисовичем оказался. Заматериал Толик взгляд стал уверенным и отчаянным одновременно. Такое вот сочетание нередко, похоже, в те дни у сталинских соколов пытался было что-то насчёт тех сбитых оправдываться, ну, когда Геды их успокоил. Надо так надо, я-то не в обиде. Кормят, как всегда, на убой. Запасы надо осваивать. Все понимают уже, что уходить придется и вывести не получится. С правой стороны зала летный состав, с левой технари, зенитчики, пехота и прочее. Летная норма другая, чуток. Главное не то, что обильная, хотя и это есть. а что многих продуктов летуну нельзя метеоризм и прочие фокусы нашему брату лёт состава и в мёрное время дома можно было только ужинать в дни полётов в смысле